Глава тридцать Через много лет Отправив письмо Джимми, Полиана была так счастлива, что просто не могла не поделиться с кем-нибудь своей радостью. Перед тем, как лечь спать, она обычно заходила в спальню тетки узнать, не нужно ли той что-нибудь. В этот вечер После обычных вопросов и уже повернувшись, чтобы погасить свет, она, охваченная внезапным порывом, приблизилась к теткиной постели и, чуть задыхаясь, опустилась на колени. Тётя Полли, я так счастлива, что просто должна кому-нибудь рассказать. Я хочу рассказать тебе. Можно?» «Рассказать мне?» «О чем, детка?» «Конечно, можешь рассказать. Ты думаешь, это хорошие новости для меня?» «Да, дорогая, надеюсь, что так», — покраснела Полианна. «Надеюсь, ты обрадуешься немного за меня. Конечно, потом Джимми скажет тебе все сам, как полагается, но я захотела сказать тебе первое. «Джимми!» Выражение лица миссис Чилтон заметно изменилось. «Да, тогда тогда он попросит у тебя моей руки!» Неуверенно продолжила Полиана, заливаясь ярким румянцем. «Ах, я так рада! Я просто должна была сказать тебе об этом!» «Попросит твоей руки?» «Полианна!» Миссис Чилтон приподнялась в постели. «Не хочешь же ты сказать, что у тебя что-то серьезное с Джимми Бином?» Поляна в ужасе отпрянула. «Ну, тетечка, я думала, тебе нравится Джимми?» «Нравится на своем месте. Но это место отнюдь не место мужа моей племянницы, тетя Поли. Ну-ну, детка». Не смотри так возмущенно, все это сущий вздор, и я рада, что могу положить этому конец, прежде чем дело зайдет далеко. Но, тетя поле оно зашло далеко, — дрожащим голосом продолжила Полиана. Я я уже лю... чувствую, что он мне дорог очень. Тогда тебе придется забыть это чувство, так как никогда... Никогда я не дам своего согласия на твой брак с Джимми Бином. Ну, почему, тетечка? Прежде всего, потому что мы о нем ничего не знаем. Да что ты, тетя Поли? Мы всегда знали его. Еще с тех пор, когда я была маленькой девочкой. Да. И кем он был? Маленьким неотесанным беглецом из сиротского приюта. Абсолютно ничего не знаем о его семье происхождении, но я выхожу замуж не за его семью и происхождение. С раздраженным вздохом тетя Полли снова опустилась на подушки. Полианна, из-за тебя я делаюсь прямо-таки больной. Сердце у меня стучит, как паровой молот. Я глаз не замкну в эту ночь». «Неужели ты не можешь оставить этот разговор до утра?» Полиана мгновенно оказалась на ногах. Ее лицо выражало самое искреннее раскаяние. «Да, конечно, тетечка. А завтра ты посмотришь на это по-другому, я уверена». «Да, я уверена», — повторила она с надеждой в голосе, поворачиваясь, чтобы погасить свет, — Но утром Тётя Полли не посмотрела на это по-другому. Ее сопротивление этому браку стало, пожалуй, даже еще более решительным. Напрасно Поллианна убеждала и спорила. Напрасно объясняла она, что от этого всецело зависит ее счастье. Тётя Полли была... Неумолимо. Она и слышать ничего не желала. Она сурово напомнила Полиане о возможности существования наследственных пороков и предупредила ее об опасности, которые могут подстерегать ее, если она породнится через брак с неизвестно какой семьей. Под конец она даже воззвала к ее чувству долгой благодарности, напомнив о нежной заботливости, которая столько лет окружала ее в теткином доме и жалостно умоляла не разбивать ей сердце этим браком, как разбила его много лет назад мать Полианны. Когда в десять часов Джимми с радостным лицом и сияющими глазами пришел в дом Хардингтонов, его встретила испуганная, сотрясающееся от рыданий Полиана, которая безуспешно пыталась дрожащими руками отстранить его. С побелевшим лицом, но крепко держа ее в дерзко нежных объятиях, он потребовал объяснений. «Полиана, дорогая, что, скажи, на милость это значит? Ох, Джимми, Джимми, зачем ты пришел?» — Зачем? Я собиралась сразу же написать тебе и все рассказать, — простонала Полианна. — Но ты же написала мне, дорогая. Я получил твое письмо вчера вечером, как раз вовремя, чтобы успеть на поезд. — Нет, нет, написать еще раз. Я хочу сказать, тогда я еще не знала, что я... я не могу. — Не можешь? Полианна... Его глаза зажгли сквозь суровым гневом. «Уж не хочешь ли ты сказать мне, что еще есть кто-то, кто любит тебя, и поэтому ты решила снова заставить меня ждать?» — спросил он, отодвинув ее от себя на расстоянии вытянутой руки. «Нет, нет, Джимми, не смотри на меня так. Я этого не вынесу. Тогда в чем же дело? Чего ты не можешь?» «Не могу». Выйти за тебя замуж. Полианна, ты любишь меня? Да. Да. Тогда ты выйдешь за меня, — с торжеством заявил Джимми, снова заключая ее в объятии. Нет, нет, Джимми, ты не понимаешь. Это это из-за тети Полли вырвалась из его рук Полианна. Тетя Полли? Да. Она мне не позволит. Хм. Джимми вскинул голову. «Это мы уладим. Она думает, что лишится тебя, но мы просто напомним ей, что она получит нового племянника», заключил он с шутливой важностью. Но Полианна не улыбнулась. Она безнадежно покачала головой. «Нет, нет, Джимми, ты не понимаешь. Она... — Как мне тебе это сказать? Она считает, что ты не пара мне. Объятия Джимми стали не такими крепкими. В глазах появилось серьезное выражение. — Что ж, я, пожалуй, не могу винить ее за это. Конечно, во мне нет ничего необыкновенного, — смущенно признал он, — Он с любовью смотрел на нее. «Я постарался бы сделать тебя счастливой, дорогая, и сделал бы, я знаю, что сделал бы!» Чуть не плача, убежденно заявила Полианна. «Тогда почему не дать мне возможность попытаться Полианна? Пусть даже она не совсем одобрительно отнесется к этому на первых порах. Может быть, со временем, после того, как мы поженимся, нам удастся склонить ее на свою сторону» не смогла бы, не смогла бы поступить так, — простонала Полиана после того, что она сказала, — я не смогла бы без ее согласия. Понимаешь, она так много сделала для меня и теперь так рассчитывает на мою помощь. Она далеко не здорова сейчас, Джимми, и право же последнее время она была такой, такой любящей и так усердно старалась». Играть в игру, несмотря на все свои беды, она она плакала Джимми и умоляла меня не разбивать ей сердце, как когда-то разбила мама. И Джимми, я просто не могла бы отказать ей после всего, что она для меня сделала. Полианна на мгновение умолкла, а затем, заливаясь яркой краской, снова заговорила прерывающимся голосом. «Джимми, если бы ты, если бы ты только мог сказать Фетти Полли что-нибудь о, о твоем отце и твоих родственниках, и...» Руки Джимми вдруг опустились. Он немного отступил назад. Его лицо побледнело. «Да». Поллиана шагнула к нему и робко коснулась его руки. «Не думай». — Это не для меня, Джимми, мне все равно. Да я и не сомневаюсь, что твой отец и твои родственники были прекрасные и благородные люди, потому что ты такой хороший благородный. Но она, Джимми, ну не смотри на меня так! Но Джимми, негромко застонав, отвернулся от нее, а минуту спустя бросив лишь несколько невнятных слов, которых она не поняла, покинул дом.